Перемены в доме. Сереженька, сказала мама, знаешь что, мне хочется, чтобы у нас был папа. Сережа поднял на нее глаза. Он и не думал об этом. У одних ребят есть папы, у других нет. У Сережи тоже нет. Его папа убит на войне. Сережа видел его только на карточке. Иногда мама целовала карточку, и Сереже давала целовать. Он с готовностью прикладывал губы к стеклу, затуманившемуся от маминого дыхания, но любви не чувствовал. Он не мог любить того, кого видел только на карточке. Он стоял между мамиными коленями и вопросительно смотрел ей в лицо. Оно медленно разовело. Сначала порозовели щеки, от них нежная краснота разлилась на лоб и уши. Мама зажала Сережу в коленях, обняла его и приложила горячую щеку к его голове. Теперь ему была видна только ее рука в синем рукаве с белыми горошинами. Шепотом мама спросила, «Ведь без папы плохо, правда? Правда?» «Да», — ответил он почему-то тоже шепотом. На самом деле он не был в этом уверен. Он сказал «да», потому что ей хотелось, чтобы он сказал «да». Тут же он наскоро прикинул, как лучше, с папой или без папы. Вот когда Тимохин их катает на грузовике, то все садятся наверху, а Шурик всегда садится в кабину, и все ему завидуют, но не спорят, потому что Тимохин — Шурикин папа. Зато если Шурик не слушается, то Тимохин наказывает его ремнем, и Шурик ходит зареванный и угрюмый, а Сережа страдает и выносит во двор все свои игрушки, чтобы Шурик утешился. Но должно быть с папой все-таки лучше. Недавно Васька обидел Лиду, так она кричала — А у меня зато папа есть, а у тебя нет, ага? Чего это стучит? Спросил Сережа громко, заинтересовавшись глухим стуком у мамы в груди. Мама засмеялась, поцеловала Сережу и крепче прижала к себе. Это сердце, мое сердце. А у меня? Спросил он, наклоняя голову, чтобы услышать. И у тебя? Нет, у меня не стучит. Стучит. Просто тебе не слышно. Оно обязательно стучит, без этого человек не может жить. Всегда стучит? Всегда. А когда я сплю? И когда ты спишь? А тебе слышно? Да, слышно. Ты можешь рукой почувствовать. Она взяла его руку и приложила к ребрам. Чувствуешь? Чувствую, здорово стучит. оно большое? Сожми кулачок. Вот оно такое приблизительно. Пусти, озабоченно сказал он, выбираясь из ее объятий. «Куда ты?» — спросила она. «Я сейчас», — сказал он, и побежал на улицу, прижимая руку к левому боку. На улице были Васька и Женька. Он подбежал к ним и сказал, «Вот попробуйте, хотите? Тут у меня сердце, я его рукой чувствую. Попробуйте, хотите?» «Подумаешь», — сказал Васька, «у всех сердце». Но Женька сказал, «А ну?» И приложил руку к Сережиному боку. «Чувствуешь?» — спросил Сережа. «Ага», — сказал Женька. «Оно приблизительно такое, как мой кулак», — сказал Сережа. «А ты почём знаешь?» — спросил Васька. «Мне мама сказала», — ответил Сережа. И, вспомнив, добавил, «А у меня будет папа». Но Васька и Женька не слушали, занятые своими делами. Они несли на за год пункт лекарственные растения. На заборах вывесили списки, какие растения принимаются, и ребятам захотелось заработать. Два дня они собирали травы. Васька отдал свой сбор матери и велел перебрать, рассортировать и увязать чистую тряпку. И теперь шел на загод пункт с большим опрятным узлом. А у Женьки матери нет. Тетка и сестра на работе. Не самому же возиться. Женька нес сдавать лекарственные растения в дырявом мешке от картошки с корнями и даже с землей. Зато очень много было. Больше, чем у Васьки. Звалил на спину, так и согнулся пополам. И я с вами, сказал Сережа, поспешая за ними. Нет, сказал Васька. Поворачивай домой. Мы по делу идем. Да я просто так, сказал Сережа. Просто провожу. Поворачивай, сказано, приказал Васька. Это тебе не игра. Маленьким нечего там делать. Сережа отстал. У него дрогнула губа, но он крепился. Подходила Лида. При ней плакать не стоит, а то задразнит. Плакса, плакса. Не взяли тебя, спросила она. Эх ты. Если захочу, сказал Сережа, я вот столько наберу всякой разной травы, выше неба. Выше неба врешь, сказала Лида. Выше неба никто не наберет. А вот у меня будет папа, он наберет, сказал Сережа. Врешь ты все, сказала Лида. Никакого папы у тебя не будет, и он все равно не наберет, никто не наберет. Сережа, запрокинув голову, посмотрел на небо и задумался. Можно набрать травы выше неба или нельзя? Пока он думал, Лида сбегала к себе домой и принесла пестрый шарф. Мать ее носила этот шарф, когда на шее, а когда на голове. шарфом Лида принялась плясать, размахивая им, скидывая руки и ноги и распевая что-то себе в помощь. Сережа стоял и смотрел. Лида на минутку перестала плясать и сказала, Натька врет, что ее в балет отдают». Поплясала еще и сказала, «На балерин учат в Москве и в Ленинграде". И, заметив в Сережиных глазах восхищение, великодушно предложила. «Чего ж ты? Учись давай, ну! Смотри на меня и делай, что я делаю!» Он стал делать, но без шарфа не получалось. Она велела ему петь, но и это не помогало. Он попросил «Дай мне шарфик!» Но она сказала «Ишь какой!» и не дала. В это время подъехала машина «Газик» и остановилась у Сережиных ворот. Из машины вышла женщина-шофер, а из калитки тетя Паша. Женщина-шофер сказала, «Принимайте, Дмитрий Корнеевич прислал». В машине был чемодан из стопки книг, перевязанные веревками, и еще что-то толстое, серое, скатанное в трубку. Оно развернулось, это оказалась шинель. Тетя Паша и шофер стали носить все это в дом. Мама выглянула из окошка и скрылась. Шофер сказала, «Извините, вот и все приданное». Тетя Паша ответила грустным голосом, «Уж пальтишка мог бы купить». «Купит», — пообещала шофер, — «все впереди, и вот передайте письмецо». Она отдала письмо и уехала. Сережа побежал домой, крича, «Мама, мама, Крыстылев нам прислал свою шинель!» Дмитрий Корнеевич Крыстылев ходил к ним в гости. Он дарил Сереже игрушки и один раз зимой катал его на саночках. Шинель у него была без погон, осталась с войны. Сказать «Дмитрий Корнеевич» трудно. Сережа звал его Коростылев. Шинель уже висела на вешалке, а мама читала письмо. Она ответила не сразу, а когда дочитала до самого конца. «Я знаю, Сереженька, Коростылев теперь будет жить с нами. Он будет твой папа». И она стала читать то же самое письмо, наверное, с одного раза не запомнила, что там написано. Под словом «папа» Сереже представилось что-то чужое, невиданное а Коростылев их старый знакомый. Тетя Паша и Лукьяныч зовут его Митя. Что это маме вдруг вздумалось? Сережа спросил, а почему? Слушай, сказала мама, ты дашь прочесть письмо или не дашь? Так она ему и не ответила. У нее оказалось много разных дел. Она развязала книги и поставила на полку, и каждую книгу обтирала тряпкой, потом переставила штучки на комоде перед зеркалом, Потом пошла во двор и нарвала цветов и поставила в вазочку. Потом для чего-то ей понадобилось мыть пол, хотя он был чистый. А потом стала печь пирог. Тетя Паша ее учила, как делать тесто. И Сереже дали тесто и варенье, и он тоже испек пирог, маленький. Когда пришел Коростылев, Сережа уже забыла о своих недоумениях и сказала ему, «Коростылев, посмотри, я испек пирог». Коростылев наклонился к нему и несколько раз поцеловал. Сережа подумал, это он потому так долго целуется, что он теперь мой папа. Коростылев распаковал свой чемодан, достал оттуда мамину карточку в рамке, взял гвозди и молоток и повесил карточку в Сережиной комнате. «Зачем это?» – спросила мама. «Когда я жива, я буду всегда с тобой». Коростылев взял ее за руки, они потянулись друг к другу, наглянулись на Сережу и отпустили руки. Мама вышла. Коростылев сел на стул и сказал задумчиво. Вот так, брат Сергей, я, значит, тебе переехал. Не возражаешь? Ты совсем переехал? Спросил Сережа. Да, сказал Коростылев. "На совсем. А ты меня будешь драть ремню? Спросил Сережа. Коростылев удивился. Зачем я тебя буду драть ремню? Когда я не буду слушаться, объяснил Сережа. Нет, сказал Коростылев. «По-моему, это глупо драть ремнем, а?» «Глупо», — подтвердил Сережа. «И дети плачут. Мы же с тобой можем договориться, как мужчина с мужчиной, без всякого ремня». «А в какой комнате ты будешь спать?» — спросил Сережа. «Видимо, в этой», — ответил Крыстылев. «По всей видимости, брат так. А в воскресенье мы с тобой пойдем... Знаешь, куда мы с тобой пойдем?» «В магазин, где игрушки продают». Выберешь сам, что тебя устраивает. Договорились? Договорились, сказал Сережа. Я хочу велосипед. А воскресенье скоро? Скоро. Через сколько? Завтра будет пятница, потом суббота, а потом воскресенье. Еще не скоро, сказал Сережа. Пили чай втроем. Сережа, мама и Коростылев. Тетя Паша с Лукьянычем куда-то ушли. Сереже хотелось спать. Серые бабочки толкались вокруг лампы, стукались об нее и падали на скатер, часто мелькая крылышками. От этого хотелось спать еще сильнее. Вдруг он увидел, что Коростылев куда-то несет его кровать. «Зачем ты взял мою кровать?» – спросил Сережа. Мама сказала, «Ты совсем спишь. Пошли мыть ноги». Утром Сережа проснулся и не сразу понял, где он. Почему вместо двух окон три... И не с той стороны, и не те занавески. Потом разобрался, что это тетя Пашина комната. Она очень красивая, подоконники заставлены цветами, а за зеркало заткнуто павлине перо. Тетя Паша и Лукьяныч уже встали и ушли. В постель их была заслана, подушки уложены горкой. Ранее солнце играло в кустах за открытыми окнами. Сережа вылез из кроватки, снял длинную рубашку, надел трусики и вышел в столовую. Дверь в его комнату была закрыта. Он подергал ручку. Дверь не отворилась. А ему туда нужно было непременно. Там ведь находились все его игрушки, в том числе новая лопата, которая ему вдруг очень закатилась покопать. «Мама!» — позвал Сережа. «Мама!» — позвал он еще раз. Дверь не открывалась, и было тихо. «Мама!» — крикнул Сережа изо всех сил. Тетя Паша вбежала, схватила его на руки и понесла в кухню. «Что ты, что ты?» — шептала она. «Как можно кричать? Нельзя кричать? Слава богу, не маленький. Мама спит, и пусть себе спит на здоровье. Зачем будить?» «Я хочу взять лопату», — сказал он тревожно. «И возьмешь, никуда не денется лопата. Мама встанет и возьмешь», — сказала тетя Паша. «Смотри-ка, а вот рогатка твоя. Вот ты пока рогаткой позанимаешься». «А хочешь, морковку почистить дам, а раньше всех дел добрые люди умываются». Разумные ласковые речи всегда действовали на Серёжу успокоительно. Он дал ей умыть себя и выпил кружку молока. Потом взял рогатку и вышел на улицу. Напротив на заборе сидел воробей. Сережа не целился стрельнул в него из рогатки камушком и, конечно же, промахнулся. Он нарочно не целился, потому что сколько бы он ни целился, Он бы все равно не попал, кто его знает почему. Но тогда Лида дразнилась бы, а теперь она не имеет права дразниться, ведь видно было, что человек не целился. Просто захотелось ему стрельнуть, он и стрельнул, не глядя, как попало. Шурик крикнул от своих ворот. «Сергей, в рощу пошли?» «А ну ее!» — сказал Сережа. Он сидел на лавочке и сидел, болтая ногой. Его беспокойство усиливалось. Проходя через двор, он видел, что ставни на его окнах тоже закрыты. Сразу он не придал этому значения, а теперь сообразил, ведь они летом никогда не закрываются, только зимой, в сильный мороз. Получается, что игрушки заперты со всех сторон. И ему захотелось их до того, что хоть ложись на землю и кричи. Конечно, он не станет ложиться и кричать, он не маленький, но от этого ему не было легче. Мама и Коростылев все заперли, и не беспокоится, что ему сию минуту нужна лопата. «Как только они проснутся, — думал Сережа, — я сейчас же все-все перенесу в тете Пашину комнату. Не забыть кубик, он еще когда упал за комод, и там лежит». Васька и Женька подошли и стали перед Сережей, и Лида подошла с маленьким Виктором на руках. Они стояли и смотрели на Сережу, а он болтал ногой и ничего не говорил. Женька спросил, «Ты чего сегодня такой?» Васька сказал, «У него мать женилась». Еще помолчали. «На ком она женилась?» Спросил Женька. «На Корстылеве, директоре Ясного берега», сказал Васька. «Ох, его и прорабатывали». «За что прорабатывали?» Спросил Женька. «Ну, за хорошие, значит, дела», сказал Васька и достал из кармана мятую пачку папирос. «Дай закурить», сказал Женька. Да у меня самого, кажется, последнее, сказал Васька, но все-таки папиросу дал и, закурив, протянул горящую спичку Женьки. Огонь на кончике спички на солнечном свете прозрачен и невидим. Не видать, от чего почернела и скорчилась спичка и от чего задымила папирос. Солнце светило на ту сторону улицы, где собрались ребята, а другая сторона была еще в тени, и листья крапивы, там вдоль забора, вымытые росой, темны и мокры. И пыль посреди улицы на той стороне прохладная, а на этой теплая. И два гусеничных следа по пыли. Кто-то проехал на тракторе. «Переживает Сережка», — сказала Лида Шурику. «Новый папа у него». «Не переживай», — сказал Васька. «Он дядька ничего себе, по лицу видать. Как жил, так и будешь жить. Какое твое дело?» «Он мне купит велосипед, сказал Сережа, вспомнив вчерашний разговор. «Обещал купить?» — спросил Васька. «Или же просто ты надеешься?» «Обещал. Мы вместе в магазин пойдем. В воскресенье. Завтра будет пятница, потом суббота, а потом воскресенье». «Двухколесный?» — спросил Женька. «Трехколесный не бери», — посоветовал Васька. «На кой он тебе? Ты скоро вырастешь. Тебе нужен двухколесный». «Да врет он все», — сказала Лида. «Никакого велосипеда ему не купят». Шурик надулся и сказал... Мне мой папа тоже купит велосипед. Как будет получка, так и купит.